Глава 22. Глаза матери. Неделя тянулась очень медленно. Мария, как обычно, в будние дни ходила вместе с остальными девочками, проживающими в монастыре, на уроке, в домик к матушке-настоятельнице Регине. Всё вроде шло как обычно, но в то же время не так, как всегда за годы пребывания в Бегенаже. После посещения театральной премьеры «Волшебная флейта» в душе Марии как будто всё перевернулось. Теперь она отсчитывала каждый день, что приближал её к выходным, когда папа снова возьмёт её в театр. После занятий приходила домой, быстро обедала и со своей неизменной тряпичной сумочкой, полной карандашей разных цветов и альбомом, выходила в садик при домике и увлечённо рисовала за маленьким столиком. Нина наблюдала за ней из окна. В глубине души она была рада занятию дочери, её погружённости в свой волшебный мир, полный красоты и радости. Это нечто противоположное тому, что было связано с ясным пониманием матери о надвигающемся финале трагедии. Она знала, неизбежное всё ближе и ближе. И при этом ощущала свою полную беспомощность, поскольку не могла ничего изменить. Нина понимала, что происходит с её сыном Павлом. И причину этого, и то, что никто, как врачи не старались, не сможет вылечить её мальчика и поставить его на ноги. Павел всё время лежал в постели. Он уже не мог ходить и ничего не говорил. Он просто смотрел куда-то вдаль, может, даже вглубь себя, и почти не возвращался. Нина понимала, скоро наступит страшный момент неизбежности и это понимание приводило её в глубокий ужас и отчаяние. Она не плакала, а лишь со страхом ожидала прихода фатального момента и молилась. «Только не сегодня, Господи, только не сегодня». Она механически занималась повседневными делами — помыть Павла, покормить, убрать, опять постараться, как получится, покормить, опять прибрать. В некоторые свободные от уборки и забот моменты садилась на край постели сына, брала его руки в свои, нежно гладила, пела детскую песню или просто сидела и смотрела в его полуоткрытые голубые глаза, которые почти ничего не выражали — ни радости, ни страдания. В этот вечер она в очередной раз подошла к нему, поправила подушку, присела к изголовью, взяла руку сына и внимательно всмотрелась в лицо. Она считывала его состояние по еле заметным движениям мышц лица, и по лёгкому трепету ресниц, так, как может понимать это только любящая мать. «Павлуша, родненький, ты хочешь попить воды?» Ресницы Павла еле заметно вздрогнули. Нина взяла стакан с водой, стоящий тут же на тумбочке, приподняла голову сына и медленно по глотку помогла напиться. Ей стало ясно, когда он утолил жажду, и она отвела стакан с водой. Павел еле заметно кивнул, что означало достаточно. Нина поставила стакан обратно на тумбочку и положила голову мальчика на высокую подушку, так чтобы Павлу было удобно видеть её. Его лицо ничего не выражало, кроме умиротворённого, безразличного спокойствия. Павлуша. Я оставлю тебя ненадолго. Пойду схожу за Марией, покормлю её и вернусь. Ладно. Ей показалось что ресницы Павла слегка дрогнули в знак согласия. «Ну вот и хорошо. Я закрою жалюзи, а ты поспи. Скоро вернусь». Она встала с кровати, прикрыла окно от уходящего вечернего света, и в комнате сразу стало темно. Только лучи из прихожей пробивались сквозь щель приоткрытой двери. «Я скоро вернусь», — повторила она и вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Спустившись на первый этаж, женщина выглянула в сад из открытого окна. Мария сидела за столиком и увлечённо рисовала что-то. Мягкая нежная улыбка освещала лицо девочки внутренним светом. «Мария, иди домой. Уже темнеет. Ты испортишь глаза, рисуя в темноте. Пора ужинать». И вправду темная тень легла на альбом. Девочка почувствовала, как прохладный воздух пробегает по спине к затылку. Всё, на сегодня хватит. Вздох сожаления о незаметно пролетевшем времени, и она послушно сложила в сумку принадлежности. С чувством глубокого удовлетворения от проделанной работы, Мария побежала в дом. Да, на сегодня достаточно. Она помыла руки и села ужинать. Ты должна всё съесть, чтобы тарелка была пустой. Мария очень любила, как готовит мама, а готовила она и правда очень вкусно. Удивительно вкусно. Нина смотрела, как дочка с аппетитом поедает её стряпню, и любовалась ею. Зелёные глаза, полные нежности и любви, неотрывно глядели на девочку. «Мама, перестань на меня так смотреть. Я с тобой и никуда не ухожу, ведь так?» «Хорошо, Мария, доченька моя, не буду смотреть. Ну а на кого же мне смотреть, как не на своих детей? Я гляжу на тебя и любуюсь». «Я очень люблю тебя. Всё равно не смотри так, ладно?» И Мария изобразила Нину, её влюблённый материнский пристальный взгляд, как это передано на старых полотных художников. «Вот так ты на меня смотришь, причём всё время, пока я с тобой». «Хорошо, солнышко моё, я не буду на тебя так смотреть. Не сердись на меня, я люблю тебя». Мария тяжело вздохнула, но затем внимательно посмотрела на расстроенное лицо Нины и медленно произнесла «Мамочка, я тоже тебя люблю. Дай мне просто спокойно поесть». «Хорошо, доченька, кушай спокойно, а я пойду проведаю Павлушу. Посмотрю, не нужно ли чего». Встав из-за стола, мать направилась в комнату Павла. Мария, оставшись одна, с облегчением вздохнула — Наконец-то она может спокойно поесть. Вдруг девочка услышала резкий вскрик. Через секунду ещё более громкий и затем опять пронзительный. Её обдало ледяным холодом снизу вверх до самой макушки, и подсознательно она поняла, что произошло. Тело продолжало сидеть за столом, не желая реагировать на случившееся. Она застыла, не в силах пошевелиться, и только вилка выпала из её руки и с железным дребезжащим звуком ударилась об пол. Мария прошептала про себя. «Что?» Затем снова «Что?» и уставилась на лестницу, ведущую вверх. Через непродолжительное время она услышала шаги. Нина поспешно сбегала по лестнице. Девочка увидела бледное испуганное лицо матери и всё поняла. «Что?» Крупные слёзы катились из глаз по щекам Марии. Нина дрожала всем телом, как осенний лист. Мария бесконечно повторяла «Что? Что? О, Господи! Что?» Нина посмотрела на дочь растерянными глазами и тяжело упала на стул. Мария бросилась к матери, крепко обняла её. Она почувствовала, как вдруг тело мамы стало удивительно маленьким и хрупким, Ещё оно было холодным, словно у человека, который мёрзнет от холода и трепещет от невозможности согреться. «Мамочка, успокойся, любимая моя!» И в этот момент внутренний голос сказал ей, «Надо что-то предпринять». «Но что? Что нужно делать?» «Мамочка, я к Регине, я быстро!» Мария вылетела из дома и побежала, не по дорожке, а наискосок, между огромными деревьями, сокращая путь в сторону дома-настоятельницы. Было уже темно. Освещение исходило только от окон соседних зданий. Она не помнила, как в один момент оказалась у дома-настоятельницы Регины, как со всей силы стучала кулаком в дверь, как, не дожидаясь ответа, влетела в прихожую с криком «Павел!». К ней навстречу из комнаты вышла матушка Регина с перепуганным лицом и коротко спросила «Что?» «Павел», — повторила Мария. Регина сразу всё поняла, тихо вскрикнула, и буквально через секунду они обе бежали обратно к дому Марии. В обеденной комнате Нины не было. Мария поняла, что она там, наверху. Жестом подозвала матушку Регину, и они стали медленно подниматься по лестнице. В тот момент девочка ощутила страх, совсем иной, такой, какого не испытывала никогда ранее. Было и нежелание видеть то, что оспорить невозможно и бессмысленно, но взглянуть этому нечто в глаза нужно. Мария медленно подошла к комнате и через приоткрытую дверь увидела мать. Та сидела на краешке кровати с опущенными руками и смотрела на сына. Его худое лицо ещё более заострилось. Глаза были прикрыты. Мария вдруг осознала, что он стал похож на мраморное изваяние, на бледное изваяние, которое лишь напоминало её брата. Это уже был не он, а только его облик. Как будто он вышел куда-то, и оставил вместо себя злую шутку в виде застывшей куклы.